«Прежде чем эта бодяга закончится, ты успеешь забеременеть». Увы, Джен больше так не думала. Они впервые задумались о ребенке полтора года назад, но за это время так ничего и не произошло. Даже гинеколог, к которому Джен постоянно ходила, начал тревожиться и несколько раз заводил разговор о более тщательном обследовании. Пол пока не знал, что примерно месяц назад она наконец-то отважилась обратиться к крупному специалисту по женским болезням. Джен сдала все анализы и даже два дня лежала в клинике, пока ей проводили какой-то сложный гормональный тест. Однако это исследование так и не выявило никакой патологии. Джен была здорова, а значит, на этот раз Пол обязательно должен был пойти с ней. Если я схожу к врачу, и он не найдет у меня никаких проблем, ты пойдешь? — Может быть, посмотрим, — ответил Пол и поспешно включил радио, чуть громче, чем было необходимо. Это был его обычный ответ, и Джен догадалась, что он и не собирается идти. — Значит, все безнадежно, — подумала она, — у нее не будет никакого ребенка, пока Пол не изменит своего отношения к этому вопросу. К августу она прошла еще одно столь же серьезное исследование у другого врача, который, не найдя никаких отклонений, сказал ей, что все дело либо в несовместимости ее яйцеклеток со сперматозоидами мужа, либо в самом поле. Но когда Джен попыталась поговорить с ним, он пришел в ярость. Он заявил ей, что с ним все в порядке, и что он не потерпит, чтобы Джен на него давила. Для него это было не самое легкое время. Подписание контракта на съемку фильма, на который Пол возлагал такие большие надежды, все откладывалось и откладывалось. И он, как угорелый, носился со студии на студию, однако, по мнению Джен, это не давало ему права кричать на нее. Пол в ответ заявил, что от секса по ее дурацкому расписанию его уже тошнит, и они крупно поссорились. Правда, примирение произошло довольно быстро. Однако Джин уже поняла, что ее спокойной жизни пришел конец. И действительно, когда через две недели она обнаружила, что никакой беременности у нее нет, с ней случилась самая настоящая истерика. «Слушай, забудь на время о своей навязчивой идеи, ладно?» — кричал Пол как-то вечером, когда Джин хотел заняться любовью только потому, что день был максимально благоприятным для зачатия. В ответ на ее упреки он, громко хлопнув дверью, выскочил из дома и уехал к отцу, где основательно напился. У Джека как раз в это время появилась новая любовница, актриса, о которой критики дружно заговорили примерно месяц назад, и их фотографии появлялись в газетах чуть ли не ежедневно. Джек по-прежнему мечтал, чтобы сын стал его партнером в торговом бизнесе, но Пол об этом и слышать не хотел. Его бесило, что все от него чего-то хотят. И в результате он чуть не поругался и с отцом. Аманда по-прежнему пребывала в депрессии. В сентябре Джен и Луиза снова попытались уговорить мать отправиться в путешествие, но все было напрасно. Аманда наотрез отказалась куда-либо уезжать и развлекаться. Между тем ее состояние внушало сестрам серьезные опасения. За лето Аманда потеряла почти четырнадцать фунтов и выглядела изможденной, но ее это как будто и не волновало. Она думала и говорила только о своем покойном муже. Даже на дочерей Аманда почти не обращала внимания, словно душой она уже отправилась в тот мир, где ждал ее Мэтью. И в конце года она пребывала все в том же состоянии, и сестры по-настоящему заволновались». «Нужно срочно что-то делать», — сказала однажды Джен в телефонном разговоре с Луизой, состоявшемся недели через две после Дня Благодарения. Сам праздник прошел просто ужасно. За столом Аманда не съела ни кусочка и все время плакала. Даже дети Луизы, которых по случаю праздника привезли в особняк в Беллеер, смотрели на бабушку с испугом и ни за что не хотели ее целовать, когда настала пора прощания. — Я больше не могу этого выносить, Лу. — Это какой-то кошмар, — сказала Джен с отчаянием в голосе. — А может, нам просто оставить ее в покое? — бесстрастным тоном предложила Луиза. — Раз она хочет весь остаток жизни проливать слезы по папочке, почему мы должны ей мешать? Кто мы, в конце концов, такие?